Глава двадцать вторая. Еврейский допрос. «А все же, куда книжки-то подевались?» — азартно прошептали у Митина духом. Митя нехотя обернулся на так и оставшегося безымянным конопатого гимназиста. Глаза у того горели, веснушки аж светились в полумраке камеры. Аккуратно выставленной ладонью, Митя заставил его отодвинуться. Вероятно, туда же, куда и ваш здравый смысл, сударь, — холодно сказал он и рявкнул. — Не было отродясь! — Ну что вы, — обиженно проворчал Конопатый, — тут же никого чужих, только наши. Митя обвел страдальческим взглядом камеру в участке, где сейчас сидели все — и гимназисты, и Тодоров, и парочка поднадзорных. Барышень заперли отдельно. Митя искренне надеялся, что в одном из кабинетов не вовсе же полицмейст разум утратил. Еще брата и сестру Гиршей сразу же увели. «Во-первых, убедительно прошу меня к вашим нашим не причислять, вроде бы я не давал никаких оснований. А во-вторых, он выразительно кивнул на груду лохмотьев у двери камеры. Только если присмотреться внимательно... Можно было понять, что это привалился к стене человек. — Так он же спит! — вскинулся Конопатый. — Естественно, спит. Если бы не спал и явственно подслушивал, может, даже вы не стали бы болтать глупости, — меланхолично заметил Митя. — То есть он специально тут, чтобы нас подслушивать? Конопатый выразительно сжал кулаки. — Сядь! — буркнул ему Петр и поглядел на Митю иронически. «Надо же, разбирайтесь. Жаль только, так сказать, с другой стороны решетки. Мне нисколько не жаль», — отрезал Митя. «Не ссорьтесь. Сейчас-то мы все по одну сторону решетки», — тихонько попросил гимназист. «Надолго ли?» — скривился Петр. Вдалеке увесисто хлопнула дверь. Послышались голоса, ракочущие мужские, надрывные, почти плачущие женские. — Родители, — тоскливо сказал Конопатый и переглянулся с приятелем Васечкой. — Дети, — усмехнулся Иван. — Как есть дети, боятся, что папенька с маменькой заругают. — Это самое детство не мешает вам втягивать их в ваши дела, — процедил Митя. — Не наши, общие, — очень серьезно сказал Иван, а Петр, наоборот, ухмыльнулся. Кто ж, если не мы, племя молодое незнакомое, не питерское старичье те отечества только до края довести могут. Раздался звук шагов. К дверям общей камеры, торопливой, почтительной побежкой, примчался давишний городовой. Дверь распахнулась. Хорошо провел вечер. Познавательно, ответил Митя, направляясь к выходу. Потерпите, юноши, скоро вас заберут родители. Выпуская Митю из камеры, кивнул отец гимназистом. «А нас?» — нахально поинтересовался Петр. Под ледяным отцовским взглядом невольно отшатнулся и тут же качнулся обратно, явно злясь на себя за испуг. «Для вас нынешним разом тоже все обойдется лучше, чем могло. Вы нашли удачное прикрытие», — холодно бросил отец. «Это... это не они!» — Тодоров вскочил. Это я пригласил Дмитрия. Нам было интересно познакомиться. Рад, что сын нашел в себе приятелей. Все так же холодно бросил отец, и дверь камеры с лязгом захлопнулась у него за спиной. В тусклом коридоре участка обнаружился нервно теребящий перчатки рот мистер Богинский. Жандарм открыл было рот, поздороваться хотел или еще что, но натолкнулся на безучастный отцовский взгляд и сомкнул губы со звуком отчетливого хлопка. В молчании они зашагали по коридору. Отец впереди, ротмистер с Митий следом. Оправдываться Митя не собирался. Он не знал, что на вечеринке будет эта парочка неблагонадежных, Иван и Петр. Не знал, что полицмейстер вломится с обыском, не знал... Отец мог бы его оправдание и принять, а вот общество... Светское общество не полиция и не закон. Оно не знает жалости и не прощает ошибок наивности и непредусмотрительности. Для него «не знал» — ни оправдание. Единственная причина, по которой можно попасть в тюремную камеру без ущерба для репутации — дуэль. А в Митиной нынешней ситуации были лишь стрельба и угроза жизни, а вот дуэли... Дуэли не было, а значит, и оправдываться бессмысленно. Завтра о нем будет судачить весь город. Они поднялись по лестнице, и отец распахнул дверь, не затрудняя себя стуком. — Откажетесь, в тюрьму ваши пащенки пойдут, оба, на каторгу! — донесся орполицмейстера, и женский плачущий голос выдохнул. — Брат, умоляю, они же дети! «И к чему это вас Ждан Геннадьевич так убедительно склоняет, господин Шнеерсон? Шмуль Бенционыч, верно? Это ведь вы во время набега виталийцев-големов к пристани направили». Отец вопросительно поглядел на довольно молодого и даже щеголеватого раввина, сидящего напротив полицмейстера на рассохшемся казенном стуле. А Зоханвей, такой большой начальник, помнит бедного кабалиста с Чугунки. Я был уверен, что как надобно закончится ваше высокоблагородие, не то что ж сона, но даже Йосик моих глиняных в лицо узнавать перестанет. Каббалист поднялся навстречу. Вот явился по просьбе сестрицы старшей, поскольку имею такое себе счастье, быть дядей этих двух юных оболтусов. Он кивнул на приткнувшихся на лавке Захара и Сару Гирш. По обеим сторонам от них, то ли стражи, то ли наоборот охраной, сидели мужчина и женщина. Были они не молоды и довольно бедно одеты. Потому как гимназист Гирш мрачно не поднимал глаз на мужчину, Митя предположил, что это и есть тот самый отец-сапожник. На всякий случай покосился на обувь и разочарованно хмыкнул. Надежда найти в кабинете полицмейстера еще одного маэстра вроде Йоэля, только по сапожному делу, рассыпалась прахом, обувь на всех членах семейства была грубовата. Тем временем полицмейстер тоже соизволил подняться, неторопливо и вальяжно, явно не торопясь приветствовать начальство. — А у вас, я гляжу, Аркадий Валерьяныч... «И знакомства весьма либеральные», — он насмешливо покосился на каббалиста, — «и сынок в нигилисты подался». «Сочувствую весьма, чтоб у главного полицейского губернии...» Этот титул полицмейстер не произнес, а скорее прошипел. Казалось, слова жгли ему гортань. Сын с неблагонадежными вязался. Тайные сходки, нелегальная литература. Полицмейстер с торжеством показал на сваленную у него на столе гору нелегальщины. Раза в два больше, чем настоящая стопочка брошюры с квартиры Тодорова. Митя захлебнулся бешенством. «Ах, ты ж хитрый мерзавец!» Не дрогнув ни единым мускулом, отец поднял тонкую книжечку сверху стопки. «Надо же! Значение политических убийств!» Он бросил на Митю холодный, нечитаемый взгляд. «Это не наше! Нам все подкинули!» — пронзительно завопил Захар. «Вы подле!» — хлопком широкой ладони Гирш-старший запечатал ему рот. Женщина на скамейке обхватила Сару за плечи, И заплакала. По смуглому лицу покатились слезы. Отец глянул на Форзец и также невозмутимо закончил. «Из хранилища в нашем департаменте». Широкая издевательская улыбка будто прилипла к лицу полицмейстера. «Я их все велел переписать и пометить, Ждан Геннадьевич. Видите, вот тут». Отец провел пальцем по чернельной отметке на Форзаце. зачем?» Рот у полицмейстера нелепо приоткрылся. «На случай, если их потребуется кому-нибудь подкинуть, конечно же». Улыбка отца больше походила на оскал. «Только кто вам сказал, что вы можете это делать по собственной инициативе и для своих личных надобностей?» он одарил внимательным взглядом приободрившегося каббалиста. Взгляд полицмейстера заметался на отца, на Митю, на каббалиста. Напоследок Ждан Геннадьевич глянул на богинского и, наконец, проблеял. — Захват подпольного кружка — это не личная надобность, а дело государственное. — Но вы не захватили подпольный кружок. Сделанным сочувствием вздохнул отец. «Вы вломились в законопослушный дом на обыкновенное чаепитие, напугали мадам Тодорову и барышень, отправили в тюрьму детей уважаемых родителей. Господин Шабельский уже извещенный, скоро будет здесь, равно как и отцы гимназистов, а теперь еще и занялись вымогательством. Что от вас требовали?» Отец резко повернулся к кабалисту. «У того дрогнули губы?» Потом он криво усмехнулся и безнадежно усталым голосом ответил Говным счетом ничего». Пару мгновений отец пристально глядел на него. «Что ж, как угодно, глядите, чтоб потом не стало хуже». «Я, конечно, извиняюсь, но только наше еврейское счастье такое, что хуже будет по-любому». «Не так так эдак, не нам так кому еще?» Совсем по-стариковски вздохнул тот и поднялся. «Так что, ежели наши бунтовщики и заговорщики теперь обратно деть уважаемых родителей, может, таки мы пойдем?» «Идите, если угодно», — покивал отец. «Благодарствуйте!» Круглая шляпа кабалиста качнулась в поклоне, и семейство Гирши, неразборчиво бормоча благодарности, кинулось к выходу. Сам каббалист направился следом вальяжной походкой альвийского денди на променаде. Остановился возле Мити и близоруко сощурил темные, как вишни, глаза. — Сердечно рад вашей дружбе с нашим Захаре, юноше. С вами куда как способнее его выпутывать выходит. И дешевле коротко поклонился и вышел вон. «Вы что, их вот так и отпустите?» — взвился полицмейстер. Отец улыбнулся, холодно и зло, так я и вас, Ждан Геннадьевич, не задерживаю. «В каком...» смысле?» «Ни в каком, ни в личном, ни в служебном. Я отрешаю вас от должности».